Три. Теннесси. На следующий день я отвезла Мишку в школу и поехала к родителям. У меня была вечерняя смена, и я обещала помочь своей сестре Тринити сделать свертки с подарками для девишника тем же вечером. Ага, все верно. Одна из двух подружек невесты, я, не была приглашена на девишник. Или, если подходить к этому вопросу с технической точки зрения, в тот день и час я была занята. Тринити прекрасно знала, что некому меня подменить, по вторникам я всегда работала в ночь. Так что я поняла. Она не хотела, чтобы я присутствовала. Что, признаться, не было большой потерей, поскольку подруги Тринити не были моими самыми большими поклонниками. Тем не менее, то, что она выбрала эту дату за несколько недель до свадьбы только потому, что знала, что у меня не получится, было неприятно. Хотя, если бы вы спросили Тринити, она бы сказала, что 0720 — ее счастливое число, что, как мы все знали, было полным бредом. Никто не любит число 0720. «Привет, привет, привет! Я здесь!» Я открыла двери родительского дома в стиле «Кейп Кот» своим ключом, держа в руках огромную коробку пончиков. Затем, сняв леопардовые туфли на каблуках, прошла на кухню и включила кофеварку. Характерный тип североамериканского загородного дома 17-20 веков. У таких домов симметричный фасад, деревянный каркас или наружная отделка, выступающие мансардные окна. Если говорить о дизайне интерьера, то да у моих родителей был катастрофой мирового масштаба. У моей матери, которая работала учительницей рисования в местной начальной школе, был довольно эксцентричный вкус. Под эксцентричным, я подразумеваю, конечно, отвратительный. Всю стену занимал бирюзовый ковер, на кухне висела картина с изображением какой-то причудливой фермы, предполагалось, что она вносит Пасторальный мотив, а ванные комнаты и сами ванны были выкрашены в насыщенные красные и оранжевые цвета, что придавало всему элегантность объятого пламенем борделя. Иду! услышала я шаги наверху. Тринити все еще жила с моими родителями. Я даже слегка переживала из-за того, что она выходила замуж и переезжала к Ваэту. Прожив 25 лет дома, она выросла в более тепличных условиях, чем я. Вайт был старше ее почти на 10 лет, и, хотя он занимал отличную инженерную должность в инстон был также известен своей любовью к выпивке, вечеринкам и сомнительным решениям. Я могла бы утверждать, что если бы не была такой абсолютной неудачницей, место официального отверженного в нашем городе занял бы Вайт. С другой стороны, его братом был Круз, что сглаживало его ужасность. Идеальный отвлекающий маневр. Шаги послышались на лестнице, и моя светловолосая сестра появилась на кухне, все еще в своей атласной пижаме голубого цвета и заплетенными в косу длинными волосами. «Несси! О, Несси, я так рада, что ты здесь! Я совершенно потрясена!» Она обняла меня за плечи, крепко прижав к себе. Я похлопала ее по спине. «Миссис Андервуд ходила по округе и рассказывала, что из-за тебя вчера ребенок подавился соломинкой. Это ложь. Пробормотала я ей в волосы, желая из самой миссис Андервуд неприятного визита кармы. Да, я так и подумала. Тринити принюхалась, оглядываясь. Чувствую запах кофе. С пончиками. Я открыла небольшую коробку со свежими лакомствами, которые прикупила по пути. С глазурью. Ее глаза переполнились надеждой. Ты знаешь, что да. Я налила нам обеим по чашке кофе пока Тринити села на заново выкрашенный ярко-желтый стул и начала откусывать глазурь с пончика. Она всегда съедала только глазурь и могла больше почти ничего не есть до вечера. «Эх, лучше бы ты их не приносила. Те пара килограммов, которые я пытаюсь бросить к свадьбе, уже достали меня». Она запихнула весь пончик в рот, выглядя скорее удрученной, чем счастливой. Была только одна вещь, которую Тринити любила больше, чем свою фигуру, и это были пончики. «Ты прекрасно выглядишь», — сказала я. «Тебе легко говорить. Ты всегда была худенькой. Хочешь, чтобы я выглядела раздутой на свадебных фотографиях?» «Всегда, пожалуйста, сестренка. «Где мама?» Я села рядом с ней, держа кружку с кофе. Я позволяла тренить такое поведение, поскольку она собиралась связать себя узами брака через шесть недель. Я посмотрела достаточно серий «Всем не с места, я невеста». «Всем не с места, я невеста», американское реалити-шоу, о подготовке к свадьбе чтобы понимать по шкале тревожности планирование свадьбы может приравниваться к рождению тройни без эпидуральной анестезии она пошла заменить печенье макароны в подарочных наборах для девишника мама совершенно забыла что у габриэла аллергия на орехи и заказала обычные макароны с миндалем и всем остальным вчера вечером мы поругались и закончилось все тем что я сказала ей следующее раз она намеревается убить главную подружку невесты то пусть признается в этом, и я просто отменю свадьбу. Наконец ей удалось убедить миссис Паттель печь новых. Почти уверена, что миссис Паттель не сомкнула глаз прошлой ночью. Но что поделаешь, верно?» Можно было просто сказать Габриэле не есть печенье. Она и так ни разу не притронулась к углеводам за последние годы. «Как можно сделать макароны без миндаля?» — вслух произнесла я. «Да все равно, лишь бы подружка невесты не упала замертво на моем девишнике. Фыркнула Тринити, положила пончик без глазури обратно в пакет и взялась за следующий. «Думаешь, этого хватит?» Она кивнула на стол перед нами, который был завален мини-бутылочками шампанским, именными бальзамами для губ, лаком для ногтей «Мэни Сэнкс», бомбочками для ванны и пушистыми носками с индивидуальным дизайном. «Я еще хотела соответствующие каждой из нас серьги Сваровски», Но папа сказал, что исключит меня из завещания, если я потрачу столько денег. Думаю, этого более чем достаточно. А еще я думала, что украшать каждый сверток разноцветной бумагой из рафии и миниатюрными конфетами ручной работы будет ой, как утомительно, особенно учитывая, что мне не достанется ни одного из них. «Почему Габриэла тебе не помогает? Она же главная подружка невесты», — напомнила я. «У нее полно свободного времени» на что я, между прочим, совершенно не злилась. Она хотела, но потом ей пришлось мчаться в город за красивым платьем для благотворительного вечера Круза. Вообще-то он ее не приглашал, но ты же знаешь, мужчин, вечно обо всем забывают. Ты ведь не сердишься? Тринти взглянула на меня из-под лоби, слизывая глазурь с мокрого пончика. Я никогда не могла отказать своей младшей сестре, и она это знала. Я сорвала бы луну с неба и все звезды, лишь бы она улыбнулась. Она всегда была рядом первые пять лет жизни Мишки и стала для него второй матерью. Нет. Я схватила одну из корзин для подарочных наборов и начала укладывать все в нее, чтобы дать себе фору. Вовсе нет. Хорошо, потому что я понятия не имела, что ты сегодня работаешь. И это было, я знала, ложью. И ещё Габриэла вела себя довольно странно, и я просто не хочу всей этой драмы. Понимаю, что она просто ведет себя как ребенок, но я рада, что ты выше этого. А вот это уже ложью не было. Габи, лучшая подруга Тринити, никогда меня не любила. Но особенно я ей не нравилась с тех пор, как она начала встречаться с мистером Совершенства. Я не представляла, почему, но на данном этапе мне было все равно. Некоторым людям просто суждено тебя не любить. Если на это не было достаточно веской причины, я считала, что нужно просто позволить им их эмоции. Как говорится, что бы ни думали обо мне люди, Это не мое дело. Хотя в случае с Габриэлой это меня все-таки касалось, потому что она, похоже, избегала любых предсвадебных мероприятий, где могла присутствовать я. «Все в порядке, все в полном порядке», — твердо повторила я и продолжила укладывать в корзины лаки для ногтей, пушистые носки и бомбочки для ванны, пока Тринити внимательно рассматривала меня, облизывая пончики и размышляя над ситуацией с мрачным выражением лица. «Хорошо». «Ах, Наси, ты просто спасительница! Ты даже не представляешь, как меня напрягает свадьба. Подготовка, примерки, изменения в последнюю минуту — все это слишком. Я знаю, что должна быть благодарна, но круиз пришелся на такое неудобное время, мне так много всего нужно сделать, не говоря уже о том, что я знаю, как все пройдет. Мистер и миссис Костелло будут смотреть на нас высока. Кэтрин Костелла невозможно угодить». Тринити поджала губы, и мне пришло в голову, что она даже не спросила, как у меня дела. Или произошло ли в моей жизни что-то новое, или, например, не появился ли мой бывший после 13 лет молчания и не перевернул ли он всю мою жизнь с ног на голову. Ты знаешь, что я присоединилась к церковному комитету дамы на поздних завтраках только для того, чтобы произвести на нее впечатление. На Кэтрин я имею в виду. Я думала, она будет там каждую неделю, Она даже не появляется, Несси. Она просто отправляет деньги в фонд каждый месяц, чтобы сохранить свой титул», — укорила будущую свекровь Тринити. Я уже собиралась ответить ей, что не нужно делать из Кэтрин Костелла лучшую подругу. Ведь и так ясно, что та холоднее рыбы в замерзшем пруду, когда дверь распахнулась, и в комнату ворвалась мама. Миллионы жерелей на ее шее звенели, создавая какофонию звуков. «Я здесь, я здесь!» «Извините, что опоздала. Я должна была проверить рецепт макарон миссис Паттель, чтобы десерт ни у кого не вызвал аллергии». Мама поспешила внутрь, ее круглое лицо раскраснелось, а сидеющие волосы походили на гнездо. Она выглядела намного менее ухоженной, чем гламурная Кэтрин Костелла, у которой было всего несколько обязанностей. Поддержание внешнего вида, чтобы выглядеть, как изящно стареющая кинозвезда, участие в скандале, разразившимся из-за открытия филиала популярной сети ресторанов в Фейрхоупе, что, по мнению местных жителей, разрушало аутентичность города, а также совершение пожертвований во благо церковных собраний, потому что ей не хотелось на них приходить. «Несси, ты здесь? Ты уже начала собирать наборы? У нас не так много времени. Мне нужно отвести твою сестру на прием к косметологу. Судя по всему, процедуру для сияния лица лучше всего делать за несколько недель». «Уже занимаюсь». Я демонстративно помахала одним из лаков. «Хорошо». Мама сморщила нос, когда увидела пакет с пончиками. Она закрыла его и взяла ногтями, как будто он был заразный. «Это ни к чему, Несси. Совершенно лишнее. Твоя сестра на диете. Ты пытаешься ей помешать?» «Моя сестра выглядит так, будто не видела сэндвич с 1999 года». «Не могла бы ты уложить в пакетики макароны, когда закончишь с наборами?» А я пока отвезу твою сестру на удаление черных точек. О, и каждый макарон должен быть завернут в целлофан отдельно. То есть теперь я должна была совсем справиться сама, в одиночку? Конечно, я все сделаю, услышала я свой сильно похожий на Золушкин голос. Я знала, что моя семья любит меня, но еще я знала, что на данный момент говорить им о том, что со мной происходит, бесполезно. Ты чудо, Несс. Собирайся, дорогая! Мама похлопала Тринити по плечу, направляясь к холодильнику, чтобы взять чай со льдом, который папа приготовил для нее перед тем, как утром отправиться на рыбалку. Мой отец, благослови его сердце, был настолько же вовлечен в семейные дела, насколько я в жизнь кротов в Узбекистане. Короче говоря, он появлялся на важных событиях только когда мы просили его об этом. «Как там Мишка Несси?» — спросила мама, наконец-то проявив интерес хоть к чему-то в моей жизни. — В порядке. Я оторвалась от набора, который собирала. — Вообще-то я... Я хочу взять его с собой в торговый центр на следующей неделе. Куплю новый рюкзак и, возможно, несколько пар джинсов. У него ведь штаны спадают на задницу, ты заметила? — Да, и так надо. Вряд ли ты изменишь его стиль, мама. — Он будет рад, — прощебетала я. — В общем, ты не поверишь, что... — Думаю, он вырастет таким же высоким, как его отец. Рост — единственная хорошая вещь, которая передалась ему от этого никудышного парня. — Ага, кстати, о робе, попыталась я в третий раз немного более настойчиво. Тринити спустилась по лестнице в летнем платье. Аккуратная, туго заплетенная коса была перекинута через плечо. Ресницы накрашены, на щеках румяна, а на губах блеск. — Увидимся, Несси. Спасибо, что согласилась сделать подарочные свертки. «Ой, дорогая, не забудь потом прибраться!» — крикнула мама. «У меня будет полно дел, когда вернусь. Нужно подготовить дом к вечеринке!» Они громко хлопнули дверью, и в этот же момент экран моего телефона засветился, уведомляя о новом сообщении. Отобразился неизвестный номер с городским кодом Аризоны. «Ну же, Несси, ты позволишь мне увидеться с сыном или как?» «Не в этой жизни, придурок!»